Все это создавало благоприятную почву для разжигания в массах низменных страстей, но, повторяю, необходимо было, чтобы искру, вызвавшую пожар, бросили извне. В этом отношении много старались те многочисленные элементы, которыми за последние месяцы войны обрастала армия, особенно в ближайшем тылу. Земгусары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 Все это не могло не волновать тех, кому дороги были Россия и армия. Одни из старших начальников, глубоко любя родину и армию, жестоко страдали при виде роковых ошибок государя, видели ту опасность, которая нарастала, и искренне заблуждаясь, верили в возможность дворцового переворота и бескровной революции.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 Наконец, среди старшего командного состава было немалое число и приемлющих революцию в чаянии найти в ней удовлетворение для своего чистолюбия, или свести счеты с тем или другим неугодным начальником. Я глубоко убежден, что ежели бы с первых часов смуты ставкой все командующие фронтами «Были тверды и единодушны, отрешившись от личных интересов, развал фронта, разложение армии и анархию в тылу, можно было бы еще остановить».